Александр Васильевич Елисеев Имя Александра Васильевича Елисеева, годы жизни 1859-1895, врача, путешественника, писателя, члена-сотрудника РГО, сегодня почти неизвестно широкому читательскому кругу. А ведь некогда его книгами буквально зачитывались все те, кто был увлечен дальними странствиями. Своей первой экспедиции Елисеев совершил по северной и северо-западной части Европейской России, по Швеции, Норвегии и Финляндии. В 1881-1882 годах он предпринял большое путешествие в Египет, Палестину и Сирию. В 1884 году осуществил путешествия в Грецию и Сицилию. Затем были Ливия, Тунис, Алжир и Сахара. В 1886 году он посетил малую Азию, где по поручению православного палестинского общества исследовал Святую землю. Елисеев странствовал по миру на свои кровные, заработанные тяжелым трудом и всегда весьма скромные средства, и во всех своих путешествиях вел подробнейшие дневники, которые позже ложились в основу издаваемых им книг. При этом он был волен выбирать манеру повествования по собственному разумению. Вкупе со страстной влюбленностью в путешествия, незаурядным мастерством рассказчика и художественным талантом во время своих странствий Александр Васильевич делал множество зарисовок. Это дало великолепный результат, который мгновенно оценили рядовые читатели. Александр Васильевич однажды написал «Путешественнику кажется, что, скитаясь по пустыням, Он исполняет свой долг, исполняет то, что ему назначено судьбой, с чем связано всё его существование. Ни слава, ни гордость, ни авантюризм влекут его вперед. Эти чувства не должны владеть отправляющимися в дальний путь. Он должен быть трезв мыслью, далек от всяких других побуждений, кроме чистой идеи, в пользу которой он несет все свои лучшие силы, весь свой ум, часть своей жизни. Что же касается исследовательских задач, то Елисеев оценивал свои достижения весьма скромно. Несмотря на специальные научные цели, более или менее мной преследуемые во всех экскурсиях, я не могу похвалиться особым обилием полученных мной результатов. На самом же деле, при весьма ограниченных материальных возможностях, собранные Елисеевым сведения стали огромным подспорьем для ученых. и не потеряли своей актуальности до сих пор. Это касается, например, данных о коренных обитателях Сахары, путях странствования паломников в Святую Землю и других этнографических и антропологических сведений. К сожалению, судьба оказалась несправедлива к Елисееву. Словарь Брокгауза и Ефрона определил его так — врач-путешественник. Он и был врачом, и когда не путешествовал, лечил детей. Тридцать 37 лет Елисеев заразился от больного ребенка и умер, не успев реализовать свои планы, коих было великое множество. Его книги, некогда очень популярные, стали забывать, а с ними и само имя автора. К счастью, в наших силах хотя бы в некоторой степени исправить эту несправедливость. Возвращая российскому читателю славное имя и славные свершения Елисеева, издательство «Эксмо» выпустило том избранных его произведений. Сочинение «По белу свету», составившее основу вышедшей книги, это очерки о путешествиях Елисеева по Скандинавии, Египту, Ближнему Востоку, Северной Африке, Эфиопии, далекой загадочной Японии. Предлагаем вашему вниманию биографический очерк об Елисееве из этого издания. «Врач, путешественник, писатель. С природой одной он жизнью, ручья разумел». и говор древесных листов, и чувствовал трав прозябания. Боротынский. Детство и отрочество Елисеева. Доктор Елисеев родился в 1859 году в Финляндии, в крепости Свиаборг, где тогда служил его отец, армейский обер-офицер. Детские воспоминания будущего путешественника довольно подробно описаны в его автобиографии. «Родился я», — говорит он, — в мрачной, суровой, высеченной в граните крепости, окруженной морем. Первые впечатления детства я получил там среди скал и морских волн, под пушками грозных батарей в обществе грубых, но честных солдат. Старый севастополец выненчал меня с такой лаской и любовью, как не выненчала бы ни одна нянька. На его мозолистых руках я и спал, и играл, и учился впервые познавать мир своим детским умом. Частенько старик утирал слезы радости, видя, как растет, крепнет и умнеет его питомец. И правда, я рос резвым, умненьким, бойким ребенком, глядя на которого радовались и суровые родители, и старый солдат, его нянька и кормилица, как он называл сам себя. Уже пяти лет я не боялся ни простуды, ни холода, ни голода, ни ветра, ни воды. Вместе со своей нянькой я ездил на лодке на остров, несмотря ни на какую погоду. Ловил рыбу, ползал по скалам, блуждал по целым часам в нагорных лесах, собирая ягоды, заслушиваясь щебетанием пташек. Старый солдат, мне помнится, частенько смахивал рукавом шинели, набегавшие на его глаза слезинки, которые показывались у него в лесу. Старик любил лес, природу и плакал слезами радости, когда бывал среди зеленой чащи. Уроженец вологодских лесов Полисовщик, отличный охотник, вырванный службой из лесу, он через 35 лет все еще скучал по своим родным лесам. Глядя на него, навертывались слезинки и у меня. Те слезы были первыми, самыми чистыми слезами детской радости и умиления. Они заставили меня полюбить природу всей душой. В самых первых лет моей жизни природа стала для меня живой и понятной книгой, из которой я привык черпать свои силы на борьбу с жизненными невзгодами, лишениями и, наконец, самим собой. Во время этих экскурсий под руководством старого солдата зародились в моем уме и те первые смутные представления о мире, которые легли потом в основу моего миросозерцания. Уже пяти лет я горячо полюбил природу и искал в ней исхода для всех проявлений детской жизни и детских стремлений. Уже пяти лет Я видел в природе свою другую мать, любящую меня так же горячо, как и любую пташку, которой мы заслушивались со старым Петром, как и лесную былинку, которую я рассматривал с детским любопытством, как бы стараясь проникнуть в самое существо её. Вопросы «почему, как и для чего» постоянно роились в моей голове. Но старый солдат не мог дать другого ответа, кроме того, что все происходит от Бога. и представление о вездесущей, содержащей Божьей руке, глубоко запало в детскую голову живого, понятливого ребенка, послужив исходной точкой самых глубоких соображений, на какие способна голова пятилетнего ребёнка. Проводя целые дни в лесу, в горах и на берегу моря со Старым Петром, я незаметно учился и грамоте. Между прочим, лежа на траве или на скале, или качаясь на тихой зыбе моря, я схватывал на лету буквы, и постиг трудную науку первой грамоты. Она мне далась легко и незаметно. Как-то раз помнится мне как бы сквозь сон, я пришел и начал читать на коленях у матери что-то из солдатского чтения. Это так обрадовало ее, тем более, что было совершенно неожиданно, что она подарила мне давно просимое игрушечное ружье, и последнее стало лучшей моей игрушкой наравне с букварём, украшенным незатейливыми рисунками. С шестого года жизни я начал стрелять из своего игрушечного ружья, хотя Пётр украдкой приносил мне в виде награды и солдатское ружье, из которого где-нибудь в глуши я стрелял в цель с каким-то благоговением и чувством душевного удовлетворения. Так прошли семь первых лет моей жизни. Направление последующей жизни уже было дано. Крепкое здоровье, способность переносить лишения и невзгоды уже тогда отличали меня от моих сверстников. Я был очень боек, жив, играл только на дворе и то в годы, требующие много движения. Если же попадал в комнату, то садился за книгу и все читал с увлечением. Скудная наша библиотека скоро была прочитана. Небольшой запас книг у отца тоже. Покупать новые книги было неищево, доставать неоткуда, а любознательность мальчика все росла и росла до бесконечности. К счастью, в это время дан был исход накипавшим в груди моей свежим силам, и он-то окончательно натолкнул меня на ту стезю, которая сделала из меня снова бродягу и более, пожалуй, ничего. Та часть, где служил мой отец, по каким-то высшим соображениям, начала бесконечно передвигаться по всей стране, близко к Гиперборейскому морю, и искали силы из конца в конец Финляндию. Тут-то пришлось развернуться и мне. Добрые семена, посеянные Петром, быстро взошли, и я не покидал отца в его странствиях, сопутствуя его роте во всех ее передвижениях. Семейство наше застряло в одном городе, а я, как истый сын полка, шел везде с теми солдатами, среди которых вырос и с которыми сроднился. Меня и любили, и берегли солдаты. Где пешком, где на казенной телеге с детским ружьем, где рука об руку с отцом, Тащился я и совсем втянулся еще лет девять или десять в кочевую жизнь. Сильно она полюбилась мне, хоть и не стала моего Петра. Бедный умер во время одного из переходов, благословляя меня перед смертью и прося только об одном — молиться о его душе. Но тут отец стал моим руководителем и доразвил меня в том же направлении, по какому я уже давным-давно шел. «Суровая бивуачная жизнь среди дремучих лесов, болот и озер в шатрах и под открытым небом, а зимой в деревушках еще более закалила мое здоровье. А укрепляясь физически, я укрепился и психически. «Инкорпоре сану мэйс сана» — «Здоровом теле здоровая душа», — гласит латинская пословица, — и это вполне справедливо. Среди походов лагерной жизни, особенно в длинные скучные вечера зимних стоянок, я продолжал учиться под руководством то отца, то его помощников. Всякому хотелось помочь любознательному мальчику, и я учился, чему мог. Где-то был найден запачканный географический атлас и два учебника по истории и географии. К этим двум наукам, как наиболее подходившим к условиям моей жизни, я пристрастился и с жаром бросился за их изучение. Беседы с одним полковым офицером, специалистом по истории, еще более развили страсть к историческим занятиям. И с той поры эта наука стала одним из любимейших моих коньков. Между тем, постоянные переходы из одной обстановки в другую, величие природы, дикие леса, скалы, горные озера, все это производило особое баяние на душу и без того бесконечно впечатлительного детяти, уже давно всем сердцем отдавшегося природе. Обаяние это проникло все моё существо. Воспитало особенным образом ум. Настроило душу так светло и торжественно, что десятилетний мальчик зачастую приходил в восторженное состояние, упиваясь свободой и всецело погружаясь в лоно суровой, но чудной природы. Три года продолжалось наше странствование по Финляндии. Еще полтора года мы блуждали по Исляндии или Фляндии. И, наконец, остановились на год, в одном из небольших русских городишек. Тут окончилась первая, так сказать, поэтическая часть моей жизни, прожитая не бесцельно и не бесплодно, а, напротив, оставившая неизгладимый след на всю последующую судьбу, на весь склад моей физической и умственной жизни. В первые же годы моего скитальчества я набрался столько живых, свежих впечатлений, что их не мог вытеснить даже целый ряд страданий и лишений позднейших годов. Да, хотя и смешно сказать, но оно было так на самом деле. Я знаю, что мне не поверят, когда я скажу, что благодаря суровому воспитанию я всегда смотрел светло и с надеждой вперед, имел полное живых впечатлений прошедшее, имел свое особенное представление о мире, о природе, о людях. Правда, тот мир был всецело миром природы. Все мои детские идеалы не выходили из этих рамок. И мой собственный идеал уже и тогда рисовался в форме лесного бродяги или путешественника. Правда, мои понятия о людях не заходили далее тесных рамок военного мира, даже еще более тесных рамок грубых, но честных солдат, на руках которых я вырос и среди которых получил первые впечатления. Но зато те и другие идеалы были созданы самостоятельно в силу условий, окружавших меня сколыбелью, в силу самостоятельной хотя и детской логики, и самоуглубления. Со времени нашей временной остановки начинается настоящий, собственно, школьный период моей жизни. Вольную лесную птичку извлекли из ее сферы и засадили в тесную клетку школьной жизни. Сильно билось ее сердечко, горько плакала она о потерянной воле и обила все крылышки, стремясь опять на свободу. Я не знаю, чем бы кончилась эта борьба вольной натуры с новыми непривычными для нее условиями жизни, с новой школьной атмосферой, внезапно окружившей ее после аромата моря, полей, лесов, если бы не пришло к ней на помощь доброе, бесконечно доброе существо в виде учительницы, которой вручили выросшего в лесах и лагере мальчика, эта святая женщина своим ангельским терпением и ласками утешала бурю, поднимавшуюся в маленьком сердечке ее питомца. в форме протеста на новые условия, каких он очутился, приголубила давно не знавшего женской теплой ласки мальчика, и он на время забыл о просторе полей и лесов и о прежней бродячей жизни. Всего полтора года я находился под надзором этой доброй женщины, а дома — под крылышком любящей матери, которая, наконец, только могла приласкать сына, почти отвыкшего от нее во время долгих походов. Ласка, любовь и тёплое участие этих двух женщин были вторым важным фактором, обусловившим мой характер и весь склад моей жизни. Их неусыпное внимание и доброта со мной смягчили мою натуру, которая не могла не быть немного грубоватой и неизящной среди той обстановки, в которой я вырос и получил первые неизгладимые уроки жизни. Словом, под бдительным надзором двух женщин я глубоко изменился. Натура моя тогда была еще слишком чиста, не испорчена и мягка, как воск. Жизнь среди природы и общежития, хотя с грубыми но честными людьми, не могли испортить ребенка. Напротив выработали из него такой отличный материал, из которого искусному лепщику можно было бы слепить что угодно. Поэтому две бесконечно добрые женщины с легкостью лепили из сына полка модель благовоспитанного мальчика. сообразно с тем идеалом, каким он представлялся для них самих. Отвечал ли я тогда их идеалу, не знаю, но впоследствии, представляя, что стало бы со мной, если бы я не побывал в руках этих двух женщин, я ужасался и одинаково благословлял память как своей матери, так и первой учительницы, дополнявшей ее. Многому или малому я научился в школе, не могу сказать. Но когда пришел случай… Меня повезли на экзамен в классическую гимназию, куда я сразу попал во второй класс. В полтора месяца перед тем, постигнув классическую премудрость из преснопамятной для классиков книги Коннора. С той поры я стал классиком, не жестоким, не зарывающимся, но умеренным и скромным. Мне легко давались и латынь, и позднее греческий язык, хотя я никогда не был из первых голов своего класса. Дитя, возросшее среди свободы, дышавшее всю свою короткую жизнь свежим воздухом лугов и полей, сразу попало в душные стены закрытого заведения, гимназического пансиона под строгую рутину квази квазипедагогов. Тут совсем уже взгрустнулось мне. Сердце забило тревогу не на шутку. Я пол духом и всеми силами и фибрами своего молодого тела стал стремиться вырваться на свободу. Перед моим вступлением в гимназию было много пререканий между мной и моим отцом с одной стороны и с матерью с другой. Выросший на руках солдата, воспитанный в лагерях и в походах среди солдат, среди оружия, начитавшись всевозможных военных книжечек и наслушавшись рассказов из солдатского быта и военной истории, я, разумеется, слышать не хотел ни о чем, как только о военной службе. И во сне на его мерещались мне погоны, сабли, барабаны, штыки, учения и походы. Мой отец, разумеется, только радовался такому моему стремлению, хотя в душе понимал все тягости необеспеченной жизни армейского офицера, невольного вечного скитальца, служаки из за куска хлеба, которому не остается даже часа спокойно провести в кругу своей дорогой семьи. В этом-то и кроется та причина, что старый воин, зная по опыту, всю неприглядность военного быта, особенно в мирное время, никогда не мог желать того, чтобы его бойкий сынок, шустрый на все, тянул ту же самую отцовскую лямку до 60 лет, без всяких особенных светлых надежд впереди. Вот почему он никогда не настаивал на том, чтобы я стал военным, и почему легко согласился с моей матерью, которая, видя своего мужа и всю неприглядность офицерской жизни, настаивала на своем. и старалась по возможности отвести нас далее от помыслов о военной службе. Умная женщина успела поставить на своем, И я против своей собственной воли, конечно, и даже против всех обстоятельств, благоприятствовавших военной карьере, очутился среди экзаменующихся в классической гимназии, а через какую-нибудь неделю стал настоящим гимназистом-классиком. Александр Васильевич поступил в Кронштадтскую классическую гимназию, где, как он сам говорил, был одним из любимейших учеников знаменитого ныне отца Иоанна Сергеева Кронштадтского (примечание автора). Учение стало мне даваться легко. Не повезло только по математике, которой раньше не могли приготовить меня. Зато история и география, дававшие мне много материала для размышления, уже с первых лет моего развития заняли главное место в моем гимназическом образовании. Могу похвастаться Память у меня в детстве была замечательная. Несмотря на всю сухость голого перечисления фактов имен и городов, жалких учебников географии и истории, которые впервые попались мне в руки, я постиг их настолько, что обе эти науки были известны мне во всем своем объеме еще до поступления в гимназию. Бойкое отчетливое знание географии, понимание карт и способность запоминать самые трудные и запутанные страницы истории. стали моим коньком. На более близкое знакомство с этими науками, на чтение всевозможных исторических памятников и географических сочинений и описания путешествий я убивал почти все свободное время в гимназии. Результатом такого увлечения явилась порядочная начитанность по этим отраслям знания, но зато по остальным предметам я значительно ослабел. Правда, я переходил ежегодно из класса в класс, благодаря своим отличным способностям, не напрягая особенно усилий, но никогда не был в числе первых учеников, хотя никогда не бывал и в последних. Я держался золотой середины, стараясь не забывать своих недоступных умных классиков. Поэтому большая часть учителей, узких специалистов, смотрела на меня как на посредственного ученика, хотя и обладающего хорошими способностями. но отвлекающегося от серьезных занятий чтением «Бог знает каких книг» и энергично преследовала меня, воздвигая настоящее гонение. Только очень немногие умышленно не тушили зарождающиеся Божьей искры, любознательности в бойком мальчике и не препятствовали ему заниматься его любимыми книгами. Много этих последних поглотил он за время своего пребывания в гимназии и зато расширил свой кругозор. Хотя и грех говорить про себя, но даже ребенком мне казалось, что благодаря постоянной беседе с книгами и удалению от недетских шалостей товарищей я стоял выше их настолько, насколько выше стоит грамотный над безграмотным. Недетское самолюбие подсказывало это не самомнение или гордость, но единственное то сознание, которое удерживало меня скорее за книгой, чем на пыльном дворе с шумливыми товарищами. куда тащила меня окружающая среда. Итак, я вырос в тесном кругу гимназической жизни не любимкой, не искавшим товарищей. Нет, напротив, я был всеобщим любимцем, но несколько державшимся особняком». Александр Васильевич более или менее близко сошелся только с Гибсоном, в котором он нашел товарища по страсти к путешествиям. С ним они предприняли первое путешествие по Финляндии, примечание автора. Товарищи считали меня еще неразвитым детятей, а потому и не обижались на эту отдаленность. Оно и правда. Я был меньше всех в классе, но понимал не хуже их старших, что добро и что худо. И вовсе не хотел развиваться в ту сторону, в которую хотели цивилизовать меня непрошенные культуртрегеры. Кроме того, мира идей и представлений, наполнявших мою голову в то время и воспитанных на чтении или... вернее сказать, на поглощении массы книг по преимуществу исторического и географического содержания, у меня был другой мир, в котором я жил только тогда, когда мог отрешаться от всего окружающего и всецело погружаться в эту чудную иную сферу, созданную моей фантазией. Тот мир был миром иной, непонятной для моих товарищей жизни, жизни вольной птички или снова бродяги. Я не мог поверять им чудных фантазий, созданных моим воображением на основании опыта бывшего уже у меня. Они не поняли бы их и осмеяли бы их Творца. Так и было на самом деле, когда прорывалась моя душа, когда я в часы длинных зимних вечеров, витая в мире своих лесных идиллий, поверял своим друзьям затаённые, лилейные годами мечты. Где начало этой сперва идеальной, потом воплощенной жизни, я не берусь сказать. Она развивалась постепенно под влиянием тысячи отдельных благоприятных моментов из того плодотворного зерна, которое было брошено моим старым дядькой на скалистых островах моей Родины. Цыганская кочующая жизнь, пребывание в лагерях, постоянное передвижение, сопровождение отца не только в его походах, но и в лесных странствованиях, воспитала и взлелеяло тот нежный росток, который с годами превратился в могучее дерево, наполнившее своими ветвями мою последующую жизнь. Чтение географических сочинений, путешествий, чудные картины тропического мира, вольная жизнь сынов природы, охотничьи приключения во всех странах света — все это падало на богатую почву и давало плод старицей. В те минуты, о которых я говорил, когда я оставался один со своими мыслями, я жил среди своих героев, Вместе с ними бродил по девственным лесам Нового Света. Вместе с ними носился по океанам. Вместе с ними жил жизнью полудикого сына природы. Впрочем, не удовлетворяясь одними мечтами, я старался по мере возможностей осуществить их, предпринимая небольшие экскурсии по окрестным селам и лесам. Кто из нас не переживал этого героического периода своей молодой жизни, когда пробуждающиеся молодые силы, как будто не имеющие исхода, клокочут, и порываются наружу, словно ища совершения великих подвигов. В это время ребенок мечтает быть и героем, и полководцем, и путешественником, и бог знает кем. Но пройдет несколько лет, иногда даже два 3 года сухой школьной жизни, и золотая греза юности исчезнет, как ночной туман перед зарёй. Место ее займет чёрствая проза жизни. Мне же, повторяю, к великому моему счастью, удалось избегнуть этой участи и воплотить в действительность свои грезы. Крайне интересно было бы, конечно, проследить, как фантазия переходила в действительность, как образы и идеи из мира невидимого, существующего только в воображении, принимают телесные формы, становятся реальными, осуществляются. К несчастью, мне не проследить такого перехода. Тут происходит слишком тонкий психологический процесс, в котором мне, простому лесному бродяге, не разобраться, потому что я не привык мыслить отвлеченно. Переход, на мой взгляд, был прост и естественен. Я взял и ушел в лес, как, по моему представлению, должен был сделать ист и сын природы. Разумеется, я не бежал из школы, не оторвался от учения, чтобы из цивилизованного ребенка сделаться дикарём. Нет, это делалось из-под воль понемногу. Во всякое свободное время, в каждый праздник, когда мои товарищи предавались своим любимым занятиям, я уходил за город, в лес или поле, а если не было того и другого, просто шёл на берег моря. Там я отдыхал душой от всех пережитых волнений, перерабатывал себя, строил планы будущего, погружался еще глубже в свой мир фантазий и незаметно, казалось мне, перерождался. Как-то легко и свободно становилось мне тогда, Все было как-то понятнее, яснее. Я чувствовал, что начинаю приближаться к природе, сливаюсь с ней, становлюсь ее нераздельной частью. И это чувство, это сознание приводило в восторг четырнадцатилетнего мальчика. Я уже ясно сознавал тогда, что живу той же общей миру жизнью, которая разлита вокруг и говорит о себе и в поднявшемся в заоблачные выси жаворонке, и в зарывшемся в недра земли червяке и в крошечной мошке. Это сознание привело, несомненно, к любви к природе, а, следовательно, и к изучению её. Новое направление моих мыслей было замечено. Я начинал не только любить, но и изучать и понимать природу. В 14 лет я достиг сознания, что нужно учиться не только понимать, но и знать природу. полной жажды знаний, я углубился в чтение книг естественно-исторического содержания. и также легко стал поглощать их, как и учебные сочинения, исторические и географические. Способность усваивать любовь к делу и желание научиться помогли мне в этом. Более я никому не обязан, потому что ответом на мое поклонение природе было усиление гонений на меня. Книги отбирались, бросались, и я претерпевал всевозможные наказания. Но рядом всевозможных ухищрений и уверток Я настоял на своем и продолжал поглощать книги, в которых излагалось познание природы и ее явлений. Постепенное знакомство с природой заставило еще более любить ее и тем еще сильнее потянуло на лона нашей общей матери. А едва я погружался в полное жизни поле или цветущий луг или полный таинственного обаяния и жизни лес, как еще полнее и живее начинал понимать и любить природу. То был чарующий круг. из которого я уже не мог вырваться и не желал бы никогда снова выбраться на путь лжеумствования. Всецело погружённый в чтение и занятия в течение учебного года, я все это время чувствовал на душе какую-то тягость и оживал только тогда, когда наступали каникулы. Три летних месяца были тем золотым периодом моей ранней юности, когда я мог воплощать хоть отчасти те образы и идеалы, который создавал в долгие часы зимних размышлений. Я сбрасывал с себя казённый гимназический мундир, сваливал под полку классиков, которых, надо признать, все таки немного любил, и отправлялся домой в провинцию. Там меня уже ждали болотные сапоги, охотничья куртка, ружье и верный пес. Я тогда начинал новую жизнь, и с той минуты, когда переступил твёрдой ногой родительский дом, чтобы уйти в лес, уже чувствовал себя иным человеком. был далек от скучной прозаической жизни пансионера классической гимназии. Я осознавал тогда, что я — человек, равноправный гражданин природы, ее верный сын, а не затянутый в мундир гимназист с ктонером в руках. Тогда я всем своим существом, всей душой жил среди природы, тиши полей, тени дремучего леса. Тогда-то я и полюбил сырость и темную чащу дремучего леса. Полюбил ее так, что одно воспоминание о ней, даже среди шума и пустоты столичной жизни, могло снова погрузить меня в тот чудный мир, который может воссоздать только фантазия. Излюбленная мечта воплотилась. Фантазия превратилась в действительность. Я жил действительной жизнью тех сынов природы, о которых прежде мог только мечтать. Кто из вас в пору своей золотой молодости с трепещущим сердцем входил в лесную чащу и робко наводил ружье в пёструю пташку, словно боясь сделать выстрел из отцовского ружья, и, бродя по лесу, боялся замочить сапоги или прогулять лишние часы, чтобы не застечь сумерек, тот не может составить себе и понятия, как я, подражая героям своей фантазии, сразу окунулся в жизнь лесного бродяги. Правда, эта жизнь была отчасти знакома мне. Долгие походы с отцом, чуть не с пелёнок, Научили меня быть бродягой, любить эту кочевую, полную лишений жизнь. Но все таки я сделал крутой поворот, и это мне стоило не дешево. Не часами, а целыми днями и ночами я пребывал в лесу, бродя не по дорогам, но напролом, и пробираясь через густые чащи, проникая в самые тайники лесной жизни, этого своеобразного мира. в котором твое собственное «я» тонет в той колоссальной жизни, которая разлита вокруг. Под гостеприимной густолиственной сенью обедал я, отдыхал и учился, наблюдал. Все подчерпнутое из книг я старался увидеть и изучить на деле, и полный жажды наблюдений внимательно рассматривал каждую травку, каждый листок, каждую букашку. И в каждом атоме природы, в каждом ее появлении мне казалось, что я теперь понимаю ее. Сливаюсь всем сердцем с общей матерью, составляю хоть ничтожную, но самостоятельную часть ее. Чем больше росло это сознание, тем сильнее я отдавался ненасытной страсти наблюдения. Непростые блуждания, следовательно, была моя скитальческая лесная жизнь. Нет, я в то же время и учился, и читал в широких страницах огромной книги, которую повсюду развернула природа наблюдательному оку. И сырость, и холод, и голод, и жажду, и нападение насекомых пришлось испытать мне не раз. Но они только более закаляли, и без того закаленное здоровье, и нисколько не ослабляли страсти к бродяжничеству. Скоро я освоился с лесом и его жизнью, узнал его обитателей, привык к его звукам, научился жить лесной жизнью и даже добывать себе хлеб. Немалого труда стоило мне освоиться с этой новой для меня сферой, перебороть самого себя и победить в себе то необъяснимое чувство страха темноты, которое у всякого как-то невольно заползает с ранних годов детства, хотя мое воспитание было не таково, чтобы способствовать развитию страха. Сначала и мне частенько приходилось испытывать это жуткое чувство, часто приходилось дрожать, когда раздавался какой-нибудь шорох в кустах или ветер, шевеля купы деревьев, легкой струей, проносился поверху. Еще жучче было, когда приходилось слышать завывание диких зверей и стоны ночных птиц. Но я поборол и этот последний недостаток и тогда мог смело считать себя лесным бродягой, что было моей излюбленной мечтой, лилейной от самых юных лет. А когда я возвращался в гимназию, когда охватывали меня неприветливые стены казённого заведения, и окружала прозаическая, на мой взгляд, среда моих товарищей по пансиону, тогда бедное сердце сжималось грустью, гордое, полное созерцание я лесного бродяги уходило в себя. Я опять превращался из лесного бродяги в скромного гимназиста, который никогда не был из первых учеников. Тогда такая грусть находила на меня, что я еще раз готов был бежать со скамьи, опять в чудную сферу лесов и полей. Но рассудок брал верх над воображением. Я опять покорно усаживался зубрить классиков и решать математические задачи, а из-под тяжка продолжал по-прежнему подчитывать недозволенные книги. Теперь уже и товарищи заслушивались моих рассказов о чудесах лесной жизни. Некоторые из них даже завидовали мне, но я очень мало распространялся обо всех похождениях проведенного лета, о тех чувствах, которые мне пришлось пережить. И только когда оставался один с собой, тогда в тиши припоминал все недавно пережитое. Тогда не фантастические, но действительно наблюдаемые картины возникали в моем воображении. Я мог хоть мысленно снова переживать многое. И что важнее всего — К теоретическому незнанию природы прибавилось практическое ее изучение. В тише одинокого размышления я приводил в порядок то, что вынес из природы, и тогда еще полнее и живее возникал в моем уме новый мир, мир общения с природой. Так я провел весь гимназический период своей жизни. Зимой — за любимыми книгами и вынужденными занятиями, летом — среди лесов, на лоне природы. Много выходил я в эти годы лесов и болот. Несколько тысяч верст поотмерял своими ногами. Ни одну сотню верст прошагал пустырями и лесными чащами наших северных губерний. Мой отец по-прежнему продолжал вести кочевую жизнь армейского офицера и беспрестанно передвигался. На каникулы я, разумеется, ездил к нему и потому перебывал во многих местах. Леса Новгородской губернии были первым поприщем моей скитальческой жизни. В четыре лесных уезда этой губернии я исходил сплошь, пробирался лесами на север до самого Чудского озера, огибал его с севера, почти зашел в Финляндию и глубоко проник в самое ее сердце, следуя изгибам причудливого озера Сайма. Затем перешел в Волонецкие леса, которые казались мне настоящими сельвасами. Итак, к моему выходу из гимназии и вступлению в сравнительно свободную жизнь студента у меня была уже значительная опытность в скитальческой жизни. По окончании курса гимназии Елисеев поступил в Петербургский университет на естественно-историческое отделение, куда влекло его раннее знакомство с природой. Занимаясь специально зоологией, он был одним из любимых учеников покойного профессора Кеслера, который, заметив дарование студента и любовь его к науке, направил его на изучение антропологии, взяв с собой на антропологическую выставку в Москву. Кроме того, в университете Елисеев занимался еще под руководством профессора Бекетова, ботаникой, овсянниковой физиологией, Менделеева химией и иностранцевой геологией. Материальные соображения и нелюбовь к учительской карьере заставили Елисеева перейти в Императорскую медико-хирургическую академию, ныне военно-медицинскую, которую он и окончил врачом в 1882 году. В звании военного врача он служил и в полевых войсках, и при госпитале, служил на Кавказе и в Туркестане, в Финляндии, в Астрийском крае и, наконец, в Петербурге. А в 1887 году, выйдя в отставку с действительной службы, был причислен к Министерству внутренних дел. В то же время он занялся частной врачебной практикой. Едва вырвался я на волю из душных стен казенного заведения, едва пахнуло свежей струей свободы, волей нестесненной студенческой жизни, как я уже сразу почувствовал в себе настоящего человека. В гимназии было подавлено, затерто, заглушено мое «я» среди казенщины. Здесь оно показалось в полной своей силе. со всеми своими достоинствами и недостатками. Старая гимназическая жизнь была как бы забыта, пансионские стены стали мифом, и классицизм уже не вторгался мертвящей струей в открытую душу, готовую воспринимать только здоровое слово науки, чуждое лжеумствований, философских бредней и словоизвержений. Я сразу стал естественником с головы до ног. Прекрасные, полные таланта и знания лекций профессоров посвятили меня в другое святилище, чистой, отвлеченной науке, которая, однако, уже отчасти была знакома мне как плод частых размышлений над историческими фактами. Я увлекся и этой стороной науки. Так она была по душе мне. И мне казалось, что я начал делать быстрые успехи. Два-три профессора, у которых я специально занимался, тоже были довольны мной. И скажу прямо, полюбили меня. Зима, проведенная специально в изучении природы, подготовила меня и выдвинула многие такие вопросы, которые мне захотелось разрешить и решения которых понятно было в природе. И я опять бросился на знакомое лоно природы. Первое студенческое лето я всецело провел в лесах, посвятив себя тщательному изучению природы и не раскаялся в этом, так как действительно научился наблюдать. С той поры начался новый ряд моих странствований, ясно связанных с наблюдениями. Худо или хорошо я наблюдал, не мне судить, но я доволен был своими успехами, и только ненасытная жажда влекла меня на более широкую дорогу. Сравнительная свобода студенческой жизни, вполне свободные каникулы, некоторая уверенность в своих силах, а также советы учителя, а всего более еще с детства взлелеенная страсть к бродячей жизни заставляли меня строить более широкие планы для путешествий, чем по окрестным губерниям или сам, Но осуществление их должно было задержаться пока по одной важной причине. Мне пришлось перебиваться из-за хлеба насущного, искать и накоплять денег посредством уроков. Неприглядная жизнь студента в суровой неприветливой столице без гроша в кармане, чуть не в качестве поднадзорного, холодная квартира, Лёгкая подбитая ветром одёжишка, пустота в животе, полная безнадежность в ближайшем будущем — вот удел большинства наших студентов. Впрочем, многие, вероятно, переиспытали это сами на себе, и не менее моего могут порассказать об этом, поэтому я не буду распространяться о студенческой жизни вообще. Только скажу, что мне пришлось кое-как перебиваться около двух лет. Лучшим периодом их были только каникулы. когда в родной сфере я опять забывал о нуждах и лишениях. А в остальное время — слушание лекций, бегание по урокам по всему Петербургу, полубессонные ночи и многое множество скорбей. Вот что наполняло мою жизнь. Если гимназисту казалась раем студенческая жизнь, то бедному студенту едва ли она покажется лучшей чистилище. Наконец, и этот трудный период моей жизни был пережит. Нужда, лишения прекратились. На душе стало спокойнее, а в животе полнее. Словом, мое материальное положение поправилось. Я получил занятия и стал зарабатывать достаточно, если не для безбедного, то все-таки для маломальски сносного существования. Но лишь только отошла вопиющая нужда и явился небольшой остаток, как во мне снова проснулась неудержимая страсть, и я, собрав гроши, отправился на далекий север в леса Вологодской. и Архангельской губернии. То было первое серьезное путешествие моей жизни, если не считать моего скитания по родным лесам и беглой поездки за границу по окончании курса. С несколькими десятками рублей мне удалось пробраться так далеко, как я и не думал, и успех этого путешествия превзошёл мои ожидания. С переводчиками из опытных туземцев, местами по компасу и по карте, проверяя свой путь, Пробираясь через ужасные трущобы, через едва проходимые дебри нашего далекого северного леса, я достиг до желанного студеного моря, которое положило предел моим странствованиям. Путешествие Елисеева. В этом первом путешествии, где я был вполне предоставлен самому себе, я выдержал хорошее испытание, которое показало, что я могу вполне надеяться на себя, а такая уверенность себе в лесном бродяге. Качество настолько необходимое, как и умение превозмогать невзгоды и лишения. Кто не уверен в себе, тот не перейдет ограды родного дома, не доверится одним своим силам ни на один день. Со времени этого северного путешествия начинается ряд путешествий, во время которых меня носило с одного края в другой, с дальнего юга на крайний восток, с востока на юг. А страсть к странствованиям росла все сильнее и сильнее. по мере ее удовлетворения и по мере увеличения материальных средств. Итак, еще в гимназии, а впоследствии студентам, Елисеев лелеял одну мечту, имел одно стремление. Мечта эта — удовлетворить своей страсти к путешествиям, стремление приобрести основательную подготовку, необходимую всякому самостоятельному исследователю, а в особенности путешественнику, отправляющемуся в неведомые страны с научной целью. Увлечённый своей страстью, заполнившей все его существо, Елисей вовсе не желал быть простым туристом или шатуном от нечего делать. Нет. Влагая свою душу в путешествие, он хотел быть серьезным исследователем и потому тщательно подготавливался к своей деятельности. Призвание путешественника казалось ему не только интересным и почётным, но и в высшей степени трудным и ответственным. По словам покойного, путешественник тот же пророк, вещающий заповеданное ему. «Ему, путешественнику, кажется, — говорит Елисеев, — что, скитаясь по пустыням, он исполняет свой долг, исполняет то, что ему назначено судьбой, с чем связано все его существование. Ни слава, ни гордость, ни авантюризм влекут его вперед. Эти чувства и не должны владеть отправляющимся в дальний путь. Он должен быть трезв мыслью, далёк от всяких других побуждений, кроме чистой идеи, пользу которой он несет все свои лучшие силы, весь свой ум, часть своей жизни. То чувство, та идея, какие влекут человека в таинственную даль на нужды и лишения, должны быть не выжаты из него насильно. Они должны родиться вместе с ним, быть взлелеенными им от малых ногтей и наполнять всё его существование. Да, именно. «Ни слава, ни гордость, ни авантюризм» — руководили Елисеевым. И эти именно качества выделяют его из ряда многих его предшественников. Это видно из всех тех его многочисленных странствований по Белу Свету, начиная с первого, в 1875 году, когда он еще в бытность гимназистом обошел часть Финляндии, добравшись пешком до Улеоборга. В следующем году, точно же по окончанию курса в гимназии, 18-летний юноша совершил первое заграничное путешествие, причем посетил Германию, Данию, Австрию, Францию и Швейцарию. С тех пор не проходило года, чтобы он не предпринял какого-нибудь странствия. В 1877 году он был в Вологодской губернии, а в 1878 посетил антропологическую выставку, которая открыла для него новый мир. и ввела в область антропологии, сделавшейся с тех пор любимейшим предметом его исследований. В 1879 году Александр Васильевич ездил на Урал, где предметом его изысканий были чудские могилы. А в 1880 году он исследовал курганы, рассеянные по Эльменскому бассейну в Новгородской губернии. Но главнейшая часть его путешествий — сделавшая ему громкое имя в среде не только русской, но и заграничной публики, была впереди. И она началась еще в бытность его студентом. За год до окончания курса в медицинской академии Елисеев предпринял далекое путешествие на восток. Имея всего только 400 рублей в кармане, он пустился в Египет, пробрался по Нилу до первых его порогов, посетил развалины древних Фив и оттуда вернулся в Каир. Потом из Суэца направился к горе Синай, пройдя всю Аравийскую пустыню. Причем держался того самого пути, по которому шли древние евреи по выходе из Египта при фараоне Менефте, устремляя землю обетованную. И таким образом добрался до Палестины. 70 дней длилось это странствование при удушающей жаре посреди бесчисленного множества невообразимых лишений. Наконец он прибыл в Иерусалим. Обошел всю святую землю и через Дамаск и Сирию вернулся в Россию. Путешествие это описано им в чрезвычайно интересной книге Путь к Синаю. Окончив курс в Медицинской академии в 1882 году и до поступления на службу, Александр Васильевич успел совершить еще одно дальнее путешествие. На этот раз целью его странствований был север Европы, располагая какими-нибудь тремя сотнями рублей, Он вместе с одним из своих товарищей двинулся в Швецию, проехал Норвегию, достиг Норвежской Лапландии. Оттуда перебрался на Мурманский берег и прошел Русскую Лапландию от Колы до Кандалакши. По возвращению из этого путешествия он поступил на службу и был назначен врачом, опять в дальние края, на Кавказ, потом в Туркестан, наконец в Финляндию и Эстляндию. И уже после того окончательно утвердился в Петербурге на службе по военно-медицинскому ведомству. Выдающееся качество Александра Васильевича как высшей степени наблюдательного путешественника обратили на него внимание палестинского общества, которое признало полезным пригласить его для содействия своим высоким задачам. В 1884 году общество поручило ему изучить на месте быт русских паломников в святую землю и вообще положение русского паломничества. С этой целью Елисеев отправился в Палестину, как простой паломник, и прошел вместе с нашими серыми странниками по всем местам поклонения святыне, внимательно наблюдая за всеми подробностями их паломнического быта. Плодом этих наблюдений была наделавшая много шума книга его с русскими паломниками по святой земле. В ней правдиво и ярко выставлены все невзгоды, которым подвергается на месте наш русский мужичок, и она принесла существенную практическую пользу. Палестинское общество в христианской заботливости о нуждах паломников приняло все указания Елисеева к соображению и, опираясь на них, предприняло ряд вполне практических мер, которые произвели уже и теперь значительные перемены в положении нашего паломничества, и, устранив неблагоприятные условия его, содействовали совершению множества необходимых в нем улучшений. Несмотря на тяжелые труды, понесенные во время этого странствования, Александр Васильевич на этом не остановился. Он нашел еще возможности через Грецию, Италию и Сицилию пробраться в Триполи, на севере Африки, оттуда в Тунис и Алжир. 65 дней провел в Сахаре, где произвел антропологические исследования над Туарегами. И уже отсюда через Марокко, Испанию и поперек всей Европы вернулся в Россию. Следующее в высшей степени плодотворное путешествие Александра Васильевича было в Малую Азию. Оно совершено в конце 1886 и начале 1887 года по поручению двух обществ: Географического и Палестинского. Первое поручило ему заняться антропологическими наблюдениями над народами Востока. Второе — отыскать пути пешеходного странствования в Святую Землю. Это последнее поручение сделано в тех видах, что многие из русских паломников, желая потрудиться для Бога, считают пешее странствование со всеми его трудностями более угодным Богу, нежели удобное путешествие на пароходах. Александр Васильевич внимательно исследовал эти пути, причем прошел всю Малую Азию от Алеба до Самсуна. И если не мог проникнуть в некоторые местности, которые было бы необходимо исследовать для предположенной цели, то единственно вследствие непреодолимых препятствий со стороны местных жителей и властей. Тем не менее, для разъяснения вопроса о сухопутном странствовании в Палестину им сделано очень многое. Помимо этого, он и на этот раз воспользовался своим пребыванием на Востоке, чтобы посетить и другие места, Находившийся вне предначертанного им плана. Он побывал на месте Древней Трои, где присутствовал при продолжающихся там раскопках. Затем был в русских малоазийских поселениях и, наконец, на горе Афоне. Весной 1889-го Министерство внутренних дел предложило ему сопровождать в качестве врача большую партию переселенцев в тысячу слишком человек. отправляющихся морем из Одессы во Владивосток. Пользуясь этим обстоятельством, наш путешественник посетил Южно-Уссурийский край, оттуда пробрался в Японию и съездил её вдоль и поперёк, а на обратном пути экскурсировал на острове Цейлоне. На следующий 1890 год тоже министерство поручило ему отправиться на все лето в Персию для наблюдения за ходом и развитием холерной эпидемии. которой тогда уже начала опасаться Россия. С этой целью Александр Васильевич исследовал санитарное состояние северо-восточной Персии, непосредственно прилегающей к нашим владениям. В 1892 году последовала командировка на Голодный Тиф, Челябинский уезд, а после нее на ревизию врачебных учреждений Западного края. Лето 1893 года Александр Васильевич провел в Бессарабии и Подолии за наблюдением над зимней эпидемией холеры, а осенью попытался пробраться в Судан, занятый махдистами, но после разгрома каравана еле спасся бегством через пустыню. Последней экспедиция Александра Васильевича было путешествие в Обессинию вместе с господином Леонтьевым. Эта экспедиция была одной из удачнейших. Наследник Негуса Минелика, рас Маконен. Очень радушно отнесся к Елисееву. В глубокой преданности к нашему государю он поручил Александру Васильевичу свести ему в подарок свой большой портрет и живого льва. С этим поручением и вернулся Александр Васильевич из экспедиции. Прием, оказанный ему государем-императором при поднесении портрета и милостивое внимание к нему наполнили надеждой и радостью сердца путешественника, вернувшись из обессиники По некоторым обстоятельствам раньше своих товарищей по путешествию Александр Васильевич стал было готовиться к новой африканской экспедиции, но внезапная смерть пресекла все его планы. Еще 10 мая 1895 года он делал доклад в РГО о своей поездке в Абиссинию, хотя и чувствовал себя не совсем здоровым. Но приписывая свое нездоровье легкой простуде, он не обращал на это внимания. Между тем оказалось, что раньше, в этот же день, ему пришлось лечить одного ребенка больного крупом. Слюна его нечаянно попала прямо в рот Александра Васильевича и привела Елисеева к смерти. Когда обратились к специалистам-докторам за помощью, было уже поздно. Крупозный процесс заполнил уже все легкие. Но больной все время не отчаивался в исходе своей болезни и до последней минуты не терял сознания. Только минут за семь до смерти он увидел, что надежды на спасение нет, и умер, проговорив. Теперь все кончено. Умер Александр Васильевич 22 мая в 3 часа пополудни. Похоронен на Смолинском кладбище. Значение Александра Васильевича Елисеева как путешественника и исследователя. Обозревая всю трудовую скитальческую жизнь Александра Васильевича, Невольно задаешься вопросом, откуда же брал средства для своих многочисленных экспедиций этот неутомимый путешественник? Не практика же и жалкое вознаграждение частного врача давали их? Или, может быть, и его, как знаменитого исследователя Срединной Азии Паржевальского, снабжало средствами казна или РГО? К сожалению, нет. Наше географическое общество — владеет слишком ничтожными капиталами чтобы снаряжать на свои средства экспедиции а казна не могла так щедро покровительствовать александру васильевичу как Пржевальскому. потому что александр васильевич елисеев путешествовал большей частью по странам не входящим в интересы россии поэтому казенные средства выдавались ему лишь тогда когда он ездил в командировке на дальний восток в персию большую же часть своих смелых экспедиций Наш неутомимый путешественник совершал исключительно на свои скромные средства, нелегко достававшиеся ему литературной работой в разных редакциях. Покойный работал в большинстве наших столичных периодических изданий, начиная с «Вестника Европы» и заканчивая еженедельниками. Между прочим, он принимал близкое участие в журнале «Природа и люди», начиная с самого начала его возникновения в 1889 году. Материалом для многочисленных статей покойного, разбросанных в числе более ста в разных органах специальной общей прессы, служили те данные, которые он черпал из своих экспедиций. Укажем основные статьи Елисеева. «Язык животных», «Передвижение живых существ», «Народные предания о Суворове», «Борьба Великого Новгорода со шведами и финнами по народным сказаниям». Славянская колонизация в бассейне Ильменя. О материалах для изучения цыган. К археологии и антропологии Эльминского бассейна. Несколько слов о мекской эпидемии на берегу Красного моря. О поездке в каменистую Аравию, Египет и Палестину. О Вавилонах Севера. Мусульманские паломники. Путь к Синаю. Обитатели каменистой Аравии с русскими паломниками на святой земле. Львиные ночи. в стране Туарегов, антропологическая экскурсия в Сахару через Триполи, Тунис и Алжир. путешествие в Скандинавию и Лапландию, казацкая вольница, русские монеты на востоке, русские товары на востоке, Основания рациональной географии, клиническая картина пиндийской язвы в долине Иордана». Примечание автора. Таким образом, каждое предыдущее путешествие давало нашему труженику средства для последующего. И вместо желанного отдыха, необходимого после тяжких трудов и скитаний, порой мучительных по дебрям Африки и Азии, его ожидал дома литературный труд, может быть, один из тяжелейших видов труда, как, наверное, согласится с нами всякий, испытавший на себе всю тяжесть его, особенно ввиду необходимости черпать из него почти исключительно средства к жизни. Можно ли удивляться после этого, как надломило это силы нашего путешественника? Нужно было обладать железным здоровьем и стальными нервами, чтобы выдержать даже столько времени, сколько выдержал Александр Васильевич. Покойный сам сознавал всю тяжесть своего положения, но ничего не мог поделать против этого. Меценатов, покровительствующих у нас смелым исследователям, почти нет, несмотря на обилие капиталистов. А поступать снова на казенную службу было невозможно для Александра Васильевича, так как это связало бы ему руки. И вот труженик мог только выражать свои сетования, и то не публично. Каким горьким чувством звучат строки, написанные им незадолго перед смертью в альбоме «Приятеля» 1894 года. Немного лет хватит сил на этот беспрестанный каторжный труд, лишенный всякой поддержки. не только материальной, но и нравственной. И я не знаю, но думаю, что недалеко то время, когда единоличных сил не хватит на продолжение борьбы и придется угомониться. С каждым годом чувствую, что силы начинают изменять. Нельзя безнаказанно злоупотреблять даже богатыми запасами, данными природой, не давая организму и недели полного отдыха, без труда и без забот. А после этого... находились еще люди, которые обвиняли Александра Васильевича в том, будто он, собственно, ничего не сделал, и ставили в пример того же Пржевальского, достигшего изумительных результатов. Но какое же может быть сравнение между Елисеевым и Пржевальским, когда один проникал в самые дикие дебри Африки всего с несколькими сотнями рублей в кармане, а последнему каждая экспедиция обходилась в десятки тысяч рублей, щедро выдаваемых из военного министерства. Поэтому справедливо писал Елисеев в предисловии к первому тому своих путешествий по Белу Свету. «Несмотря на специально научные цели, более или менее преследуемые мной во всех экскурсиях, я не могу похвалиться особым обилием полученных мною результатов. Но это зависело не столько от меня, сколько от тех обстоятельств, которые постоянно тяготели надо мной». Тот, кому приходилось забираться в далекие страны с несколькими сотнями бумажных рублей в кармане, кто принужден благодаря недостатку средств не только переносить все невзгоды путешествия, но и пробираться нередко по образу пешего хождения, буквально при том следуя латинской поговорке омнию моемекум порту все свое ношу с собой, тот не может выносить из своего странствия даже того, что другому путешественнику дается без всякого труда. Нередко приходилось мне слышать даже от людей серьезных и стоящих во главе науки о недостаточности моих научных результатов и коллекций. Но это обвинение падает само собой при рассмотрении материальных условий всех моих путешествий. Невольная ошибка этих и подобных критиков заключается в том, что они привыкли иметь дело с богато организованными во всех отношениях экспедициями, привыкли пользоваться многочисленными результатами и коллекциями, добытыми затратой значительных денежных средств, и совершенно не представляют себе того способа, которым я совершал и буду, вероятно, совершать еще экскурсии в самых отдаленных и негостеприимных странах. Пробираясь обычно в одиночку или с одним проводником, нередко неся на себе весь багаж, делая целые сотни верст пешком, частенько голодая, не говоря уже о полном отсутствии всякого комфорта, которым более или менее обставляют себя почти все экскурсанты, я, разумеется, не мог и думать вести с собой разные инструменты для производства тех или других научных наблюдений. Какая тут может быть речь о различных приборах, когда мне нередко приходилось из своего скудного дорожного багажа выбрасывать даже единственную смену белья для того, чтобы поместить туда записки или лишнюю бутылку воды? Можно ли при таких условиях думать о съемках даже глазомерных, о наблюдениях, о фотографировании виденных народов и стран, а тем более о корректировании. Несмотря на эти неблагоприятные условия, сопровождавшие все мои путешествия, научные цели я всегда ставил выше всего и постоянно по мере своих сил и возможностей преследовал те или другие научные задачи. Ввиду того, что главной моей специальностью помимо медицины была и есть антропология, Я обращал тщательное внимание на различные антропологические и этнологические вопросы и по мере сил способствовал их выяснению. Попутно при этом я преследовал и другие задачи в пределах моей компетенции, не упуская из виду ничего, что обращало мое внимание на пути. Часть этих научных результатов уже изложена мной в разных специальных изданиях, но многое еще не тронуто и ждёт своей очереди. когда уходят мои молодые силы и годы заставят меня заняться не новой добычей, а обработкой накопленного раньше материала. К сожалению, за внезапной смертью Александра Васильевича эти расчёты не оправдались, но им было оставлено много рукописей, ещё не напечатанных, и трудов, которые ждут только обработки.